ЗЛОПАМЯТНАЯ ЗМЕЯ суилань еще несколько раз окликнула Лидзе, но тот так и не отозвался. Лицо у него выцвело и стало бледным, несмотря на полыхающий в теле жар. Суэлань подержала ладонь на его лбу, впитывая тепло, потом сунула руку ему за пазуху, но Лидзе это нисколько не охладило, хотя и должно было. суилань нахмурившись, приложила два пальца к запястью Лидзе, проверяя пульс. «Похоже, благословение небес тебя нисколько не бережет. С некоторой язвительностью в голосе сказала Суэлань, но Лидзе было в беспамятстве, потому не мог ответить. Суэлань прикусила фалангу указательного пальца, размышляя. Взгляд ее блуждал по покоям Хуанфэй, но то и дело останавливался на Лидзе. Суэлань поднялась, махнула перед собой рукавом, превращаясь в майжон и вышла из покоя в Хуанфэй, но не успела сделать и двух шагов, как столкнулась с Яньгуном. Евнух, видимо, околачивался поблизости, и поджидал, когда Лидзе выйдет. На Суйлань он посмотрел очень пристально. «Твой царь заболел», — сказала Суэлань, недовольная этим вниманием. «Позови лекаря». «Заболел?» — подскочил на месте Яньгун и ринулся в покое Хуанфэй. Вид бледного Лидзе, разметавшегося по кровати, ему нисколько не понравился. Евнух кликнул слуг, чтобы они перенесли Лидзе в его покое. Суйлань с ними не пошла, но посмотрела Яньгуну вслед. И на ее лице промелькнуло хищное выражение. Яньгун позвал к лице дворцовых лекарей, но они не смогли не сбить жар, ни даже определить причину болезни. Но ведь еще утром царь был совершенно здоров, воскликнул синий министр. Почему он заболел? Это Юй фей с ним что-то сделала? всполошился зеленый министр, ведь он ушел к ней здоровым. Яньгун хмурясь мирил покоя широкими шагами и беспокойно поглядывал на бесчувственного лица. Лекари обложили его мокрыми полотенцами, но менять их приходилось каждую минуту, потому что от жара его тела они моментально высыхали. «Вы скажете, это суеверие?» — наконец сказал Яньгун, остановившись. «Но я думаю, это мы виноваты». Не стоило подмешивать ему зелье храбрости в питье. «Дзэдзе благословлен небесами, значит, у небес на него есть планы, а мы вмешались в предначертанное. Если Дзэдзе умрет, это будет на нашей совести». Умрят? всполошились оба министра. Человеческое тело не в состоянии долго выдерживать такой жар, а сбить его не удается. «Юйфэй!» — в голос воскликнули оба министра. «Юйфэй его вылечит! Глаза Яньгуна вспыхнули, и он ринулся обратно в павильон Феникса. Оба министра последовали за ним. Суелань знала, что они придут, потому ждала их. Она небрежно потягивала вино из чарки, И не без интереса смотрела, как, невзирая на дворцовый этикет, в покое царской наложницы помимо евнуха ввалились едва министра. Мой сказал Яньгуну, взволнованно, спаси, Дзедзе, у него сильный жар, он умрет. А мне-то что? спросила Суелань, сузив глаза. Я не лекарь, я царская наложница. Почему вы пришли ко мне? Но ведь ты спасла Дзедза от яда красноглазой змеи, воскликнул Яньгун. Это другое сказала Суэлань и налила себе еще чарочку. Глаза ее сузились, но Яньгун различил в них презрение и насмешку. «Хочешь, чтобы тебя умоляли?» — вспылил Яньгун. «А если так?» — хмыкнула Суэлань. Яньгун заскрежетал зубами, но встал на колени и сложил кулаки. Ради Лидзе он был готов пойти на любые унижения. «Спаси его!» — повторил он хрипло. Голос его подвел. «Можешь сколько угодно насмехаться надо мной. «Я все вытерплю. Только спаси его!» Суэлайн скользнула по нему равнодушным взглядом, посмотрела в упор на министров. «А эти что?» — насмешливо спросила она. «Не хотят спасти своего царя. Уж не они ли пытались его отравить?» Министры возмущенно зароптали, но Яньгун бросил на них яростный взгляд. «И вы тоже!» Пришлось и обоим министрам встать на колени. «Она решила на нас отыграться за все, подумал Яньгун, заметив, — Что мой жун явно наслаждается происходящим и не торопится соглашаться помочь Лидзе. Ты ведь не любишь меня, сказал Яньгун, сжимая кулаки. А за что мне тебя любить? фыркнула Суэлани. За то, что посадил меня на цепи в царском дворце, или за то, что называл меня речным гулем? Но дзедзе то что тебе сделал? Перебил Яньгун. Он хорошо с тобой обращался. Разве тебе все равно, что он может умереть? А разве я его довела до такого состояния, вкрадчиво осведомилась Суэлань и в прищуру посмотрела на явнуха. Лицо того побагровело. Удар был очень меткий, хоть Суэлань на то и не рассчитывала. Ее даже удивила реакция Яньгона. Так он тоже в этом замешан, поняла Суэлань, и лицо ее стало хищным и злым. Если спасешь его, получишь все, что не попросишь. Совсем отчаявшись, взмолился Яньгон. «У тебя нет ничего, чтобы ты мог мне дать», — отрезала Суэлань. «Контракт», — осенила Яньгуна. «Контракт о твоей покупке. Я порву его. Ты получишь свободу». Суэлань поглядела на него с сожалением. «Ты всерьез полагаешь, что я остаюсь во дворце из-за той бумажки? Да ты еще глупее, чем я думала, Евнух. Если бы я захотела, ни ты, глупый Евнух, ни вся ваша разбойничья сотня не смогли бы меня удержать во дворце против моей воли. Яньгун содрогнулся. Было сейчас в лице Мэйжун что-то устрашающее, несмотря на красоту. «Ведьма!» — мелькнуло у него в голове, и он машинально полез рукой за пазуху, чтобы потрогать амулеты. Суйлань, заметив это, пренебрежительно фыркнула и поднялась, глядя на Евнуха сверху вниз. «Это будет тебе урок. В другой раз не зли меня, слышишь? Женщины злопамятны». «Змея!» — ругнулся Яньгун сквозь зубы. Суилань лишь довольно улыбнулась.